Глава 15 На следующий день я позволил себе немного отдохнуть от игры. Устроил дома уборку, вышел на улицу, постригся, нормально пообедал в соседнем ресторанчике, даже заехал к Коле с Леной. Надо же было хоть как-то участвовать в жизни социума. Впрочем, у друзей я впервые за многие годы почувствовал себя как-то скованно, то ли отвык от простого человеческого общения, то ли мне настолько хотелось вернуться в игровой мир, То ли это уже друзей тянуло в виртуальности, они не особо жаждали тратить время на пустую болтовню. Скорее всего, имели место быть сразу все причины. Как итог, в гостях я пробовал всего час, после чего, обменявшись с хозяевами новостями о накопившихся игровых достижениях, деликатно убрался. На площади, мимо которой такси везло меня обратно, снова крутилась реклама забытых земель. Уже не мой ролик, а всего лишь нарезки видов из различных уголков обжитого мира. Сразу же захотелось вернуться домой в игровую долину. К и прочим прелестям жизни. Как наркотик. Попав в виртуальность, я вольготно расположился на диване и принялся размышлять. Чего мне хочется? Чем действительно требуется заняться? Наверное, для начала нужно развить поселок и поставить... Все на автоматическое управление. Построить недостающие здания, раздобыть портал хотя бы минимальной пропускной способности, после чего окончательно передать недвижимость в собственность новым владельцам. Еще нужен питомец, легендарный и самое главное полезный. Раз после первого перерождения мышь превратился в неплохое заклинание, то есть шанс, что после следующего новый пед тоже воплотится во что-то хорошее и доброе. Кроме того, было бы неплохо окончательно довести до ума кабинет. Завести магическое зеркало, включить почту, приобрести прочие мелкие ништячки. Дом тоже стоит облагородить, в конце концов, это же моя будущая дача. Также придется озаботиться тем, чтобы выкупить с аукциона все подходящие под мой класс предметы. Глупо, конечно, что я только сейчас об этом задумался, но лучше поздно, чем никогда. И, наконец... Нужно сделать себе задуманную корону. Действительно, какой нормальный вампир да без короны? Не знаю уж, откуда у меня взялось это представление о вампирах, но засело в голове оно очень прочно. За всеми этими мелочами постепенно обрисовалась глобальная цель – путешествие в центр разведанных земель. Увы, судя по карте, без портала мне туда еще топать и топать. Печаль. Висевшая на стене картина показывало, что со стороны ближайших городов к моей долине тянутся две ниточки исследованной территории. И если одна из них едва преодолела треть расстояния, то второе оставалось до цели совсем чуть-чуть. Похоже, скоро сюда приедут еще двое покупателей, а у меня появится еще 20 тысяч золотых на мелкие нужды. С учетом того, что игровая валюта добывалась не так, чтобы очень просто, способов ее потратить хватало, а донаторы выгребали все предложения по продаже здешнего золота за реал, складывалась парадоксальная ситуация, при которой игровая инфляция практически стояла на месте. Соответственно, цены тоже оставались примерно на том же уровне, что и в момент старта игры. На 20 штук можно купить порядочно ништячков. Я с трудом отвлекся от мыслей о презренном злате, переключившись на размышления про путь к обжитым королевствам. Именно там находились всевозможные библиотеки, школы, а также учителя и прочие полезные личности. Если взглянуть беспристрастно, то Авельон на этом фоне был просто унылым захолустьем, там ничего подобного не имелось в принципе, нужно было забыть о нем и двигаться вперед, наверстывая упущенное. Но сначала чертов поселок. Посмотреть хоть, что где строить. Выйдя из дома, я был впечатлен открывшимся мне зрелищем. На деревню пикировал дракон. Здоровенная рептилия, полыхавшая в закатном солнце всеми оттенками алого, выглядела настолько шикарно, что я даже не понял, удирать мне или пытаться принять бой. «Очуметь!» Писец, слонявшийся без дела по поселку, остановился рядом с моим участком. «Эй, народ!» «Не ори!» «Сагрится и сожрет ведь!» «Да не, это точно ездовой зверь. Или питомец. У меня абелка есть на знание любого монстра в пределах прямой видимости. А этот не определяется, так что на нем точно кто-то едет». Писец оказался прав. Это мы поняли уже через несколько секунд, когда дракон неожиданно грациозно приземлился неподалеку, а с его спины спрыгнула плотно упакованная в доспехи девичья фигурка, что замерли как статуи нерукотворные, никак Не как первый раз женщину в своей глуши увидели. Гостья, выглядевшая как классическая красавица и эльфийка, одарила нас насмешливым взглядом. Кто тут продал мне шикарную виллу на берегу чудной реки? Мы с песцом переглянулись и в его глазах промелькнула тень сожаления. «Это я продал, было дело. Но я много кому продал. А у вас, милая леди, как-то очень хитро ник закрыт, ничего увидеть не могу». Над головой прилетевшей действительно не высвечивалось ни имени, ни уровня. «Особенность после перерождения», девушка небрежно махнула рукой, и статусная надпись тут же появилась. «Эрика Черная. Охотник на драконов. 121 уровень» щит легиона, на котором красуется эмблема какого-то неизвестного мне клана». «Ого!» – уважительно протянул писец. «Ему-то до заветной сотни оставалось еще четыре уровня». «Впечатляет», – согласился я. «А номер в легионе какой, если не секрет?» «Сто девяносто девятый», – немного самодовольно ответила Эрика. «А ты, похоже, в последний вагон запрыгнул, меньшой братик». «Что-то типа того». «Я не стал отпираться». 967. Ну, зато профессию, похоже, неплохую отжал. Для того, чтобы охотником на драконов стать, нужно просто питомца дракона найти, поделилась девица историей своей жизни. Понятно. Так домик-то смотреть будешь? Я решил, что с такой бесцеремонной клиенткой вполне можно и на ты перейти. А, -а веди, сусанин. Передача дома прошла как-то буднично. Эрика ни капли не удивилась Себастьяну и сразу же нагрузила его какими-то непонятными обязанностями. Затем вежливо поприветствовала старого дракона и Левчика, пришедших с ней познакомиться. А потом вытребовала у меня карту местности и мгновенно усекла главное. Ого! А что это у нас тут? В воздухе отобразилась схема, на которой оказались обведены две точки – карьер с личинкой и неисследованный колодец. Интересный фокус. Наверное, у меня так тоже получится. Хм. А вот здесь, я показал на карьер, жила какая-то личинка, уровень 230. Вы ее убили? Когда возродится? Это он ее убил. Писец обвиняющий, ткнул в меня пальцем. Бегал тут потом весь в зеленом дерьме. Сам убил? Один? Эрика, оценивающая, уставилась на меня. Чем? Камнем по башке стукнул. Не особо погрешил я против истины. Там еще Штольни есть, кстати. Драконы, понимающие, заулыбались. Это в Авильоне все знают о том, что я запросто могу достать звезду с неба, не только в обещаниях, но и в реальной жизни. А остальное-то мир еще не в курсе. Ну-ну, поверим. И что Штольни посмотрим. А тут? Какая-то заброшенная выработка. Там колодец в землю уходит, тоже не исследовал. Вот же святая простота. Подземелье не изучил, а всем про локацию уже рассказал. Девушка в шутливом негодовании всплеснула руками. Есть предложение устроить туда рейд, прямо сейчас. А что, я за, медленно протянул старый дракон. Мы идем. Я тоже за. Еще не хватало, чтобы весь лут у меня прямо из-под носа увели. Игрок Эрика Черная предлагает вам рейдовую группу. Да, нет. Вот шустрая. «Да. Сначала пойдем к колодцу, он ближе, переодевайтесь. Я Пета пристрою. Отпусти просто, да и все. Нельзя, есть причины. Ну, как знаешь». Старый дракон в компании товарищей направился к своему дому, я же остался на месте, присев на одну из уютных скамеечек, выращенных Себастьяном по всей деревне. Из-за забора высунулась голова эльфийки. «А ты, щеголь, так и пойдешь?» Все свое ношу с собой. Голова скрылась, и мне что-то пробубнили с той стороны, но что именно, я не расслышал. Все, я готова. Раздалось еще через минуту. Где остальные? Пойдем, они догонят. На середине недлинного пути система сообщила о наступлении ночного бонуса. Вот и славно. Силы у меня уже 80 пунктов, значит, с учетом всех модификаторов, я выдаю 320 единиц урона за удар. Отличное значение, правда к врагу теперь обязательно нужно подходить вплотную, а доспехов уже нет и не будет. Похоже, из класса воров-разведчиков я внезапно превратился во что-то непонятное. Ммм, тень. Ты не мог бы как-то прекратить светиться? Вежливый вопрос Левчика застал меня врасплох. А при взгляде на свою одежду мне и вовсе стало стыдно. Искорки на костюме продолжали жить своей жизнью, напрочь демаскируя всю нашу группу. «Сори», – пробормотал я, давая маскировочную команду и уходя в стелс. «Так лучше?» «Да ты полон сюрпризов, я смотрю», – задумчиво протянула Эрика. «У нас на войне недавно участились случаи, когда кто-то просто проходил в центр лагеря и устраивал резню». «Значит, вот кто шалит. Вампиры». «Думаю, после перерождения не только им выдают нечто подобное», – заметил дракон. «В Авильоне есть парочка игроков, которые уже...» не улавливаются никем из нашего клана. Но вампиров среди них точно еще нет. «А почему вы оба защитники?» «Обычно разбрасывает сильно, а тут...» Она слегка хмыхнула. «Прямо футбольная команда». «Живем в неспокойном месте». «Ага», — вернул свои пять копеек писец. «То Армагеддон, то метеориты, то чудища древние из леса нападают. Веселье». «Поняла». Вы постоянно в осаде и опыт набираете, защищая город. Логично. Пришли. Некоторое время мы рассматривали колодец. Тот выглядел неприятно и даже несколько пугающе. Кто первый? Пришлось стать добровольцем. Мой класс лучше всего для разведки подходит. И в темноте я вижу. Спускаться было довольно легко, зато сам процесс оказался долгим и нудным. Колодец уходил в глубину метров на сто. Ну что делать? С другого конца тоннеля обнаружилась довольно вместительная пещера. Выглянув из тесного лаза, я понял, что нахожусь буквально на ее потолке, подо мной же находится нечто вроде строительных лесов с торчащей вверх лестницей. Зависнув под сводом наподобие летучей мыши, я внимательно рассмотрел окрестности. Кромешная темнота послушно расступалась перед моим взором, превращаясь в легкий сумрак вот только... Чего-то с сногсшибательного мне так и не открылось. Пещера как пещера, небольшой ручеек течет, несколько дырок есть. Проклиная себя за то, что до сих пор не удосужился купить почту вместе с возможностью игрового чата, я полез наверх. Глубина этой кишки сотни метров, дальше пустая пещера с четырьмя выходами. «Купи почту! Деньги-то есть, небось?» – очень вовремя посоветовала мудрая Эрика. Это фиговенький из тебя разведчик. Медлительный. Новый спуск прошел без неожиданностей. Спрыгнуть с потолка на ветхую конструкцию из палок и досок тоже смогли все. Ловкость-то к сотому уровню по-любому набирается. После тщательного осмотра пещеры с помощью припасенных Эрика и магических светильников, мы собрались перед одним из проходов, рассматривая его задумчивыми взорами. Ну что, двинули? Идем. Выбранный нами туннель плавно изгибался в сторону, потом делал неожиданную петлю, разделялся на несколько ответвлений и уходил вниз. Никаких темных сил, которые в теории должны были нам противостоять, замечено не было. «Палево всем, стоп!» – неожиданно произнес Левчик. Мы остановились, как вкопанные тихими робкими шепотками поинтересовались, какого черта он нас пугает. «Карту вызовите!» – не вдаваясь в подробности, ответил дракон. «В лабиринте неясной смерти карта недоступна. Внимание, у вас есть 23 часа 22 минуты на прохождение лабиринта. Внимание, на это время точки возрождения ваших персонажей находятся в произвольных частях лабиринта». «Э, «Мы что, влипли в квест?» – поинтересовался старый дракон. «И нас не предупредили?» «Похоже на то». «Класс!» – жизнерадостно ответила эльфийка. «Что делать будем?» Пойдем вперед и поищем. «Разделяться не стоит. У меня всего два светильника. У меня еще один есть», – подал голос писец. «Мне и в темноте неплохо», – скромно напомнил я. «Вот даже как. Тогда, теоретически, если это не боевой лабиринт, при раздельном прохождении шансы повысятся. Если боевой, то упадут в хлам». «Мне кажется, надо разделиться». Уж я-то точно привык по всяким катакомбам один ползать. Мы тоже за это, сообщил дракон. Так получится исследовать заметно большее пространство. Хороший у него авторитет, если он вот так походе решает за троих. Впрочем, передо мной все-таки лидер клана. Ну, тогда хорошо, пойдемте что ли. Судя по тону, девушке не очень-то понравилась перспектива плутать в одиночестве целые сутки. Впрочем, это только ее проблемы. Сначала отпочковались писец с Левчиком. Следом, забрав с собой один из светильников, в боковой ход свернул дракон. А еще через 50 шагов ушла Эрика, оставив меня в темноте и одиночестве. Ну, посмотрим на этот ваш лабиринт. Я резко увеличил скорость, время от времени сворачивая в произвольном направлении. Через сутки нас все равно выкинет, значит, нет никакого смысла запоминать пройденный путь. Единственное, что мне оставалось делать на перекрестках, это сворачивать в тот туннель, который шел на понижение. Нормальный лут всегда прячется глубоко. На середине своих размышлений я умер. Просто так, набегу. «Да твою же мать!» Долбанная неясная смерть. Что наверху всю плешь проела, что теперь здесь? Место моего возрождения оказалось непонятно где. Просто обычный каменный коридор, с одной стороны которого время от времени доносились волны раскаленного воздуха, а с другой тянуло прохладой. Решив, что изжариться можно будет и потом, я пошел в другом направлении, свернул пару раз и оказался на открытом пространстве. Тоннель выходил прямо в стену того самого обрыва, на который я не так давно любовался. Сейчас зрелище тоже было достойно восхищения. Вверху бездонное черное небо, украшенное алмазами звезд, внизу громада леса, увитая потеками тумана. Любят местные дизайнеры туман и их, можно понять, выглядят такие пейзажи действительно красиво и завораживающе. Постояв немного на обрыве, я отправился обратно вглубь скалы. Теплый воздух превратился в жар, а жар в откровенное пекло. После чего мне открылся очередной туннель, по которому неспешно текла самая настоящая лавовая река. Поток раскаленного камня занимал в ширину пару метров, но сам коридор был заметно шире, так что берега оставались свободными для прогулок. Этим я и воспользовался, двинувшись вниз по течению. Плохо мне стало практически сразу же. Жарко, душно и вообще гадко. Здоровье начало медленно, но неуклонно снижаться. Спустя 10 минут лавовый поток вплотную прижался к моей стороне туннеля и пришлось перепрыгивать на другой берег. На мгновение я почувствовал себя тоскующим в аду грешником, но затем жить снова стало легче. Еще через какое-то время меня обрадовала надпись «Сопротивление магии огня увеличено на 1%. Привет, Бонус! Сколько же интересно здесь нужно просидеть, чтобы апнуть это сопротивление хотя бы до сотни?» И следующий вопрос. Если действительно убить много-много времени и поднять резист, то не перейдет ли он на следующем перерождении в иммунитет? было бы эпично. Сопротивления в игре рассчитывались по сложной формуле, практически не позволявшей получить полную защиту. Существовал некий базовый резист, который был приравнен к нулю процентов. И повышая эти самые проценты в графе характеристик, ты тем самым лишь увеличивал существующую базу, а не резал входящий урон напрямую. Вдобавок... С повышением значения подключались какие-то хитрые модификаторы, резко снижающие эффективность прокачки. Например, стопроцентное значение сопротивления какой-либо магии или стихии защищало персонажа от пятой части повреждений, нанесенных этой стихией, а вот тысячи процентов резало урон всего-то на две трети. Скорее всего, как следует, развившись и собрав топовый шмот, можно было набрать несколько тысяч процентов в одном из резистов, получив тем самым Практически полное игнорирование урона. Но вот как прокачать абсолютный иммунитет, еще никто не понял. Да, у меня дома лежала заветная шмоточка, дававшая защиту от яда, но это был детский лепет. Серьезный дамаг наносился совсем другими стихиями. «Сложное запутанное дерьмо», — философски произнес я, продолжая упорно шагать вперед. Речка вывела меня к очередной пещере, здесь лава срывалась с небольшого уступа и падала в самое обычное озеро. Разумеется, в реальности все открытое пространство давным-давно было бы заполнено застывшим камнем, но тут огненный поток остывал еще в полете, а при столкновении с водой рассыпался обычным песком, который тут же опускался на дно. Наверняка из озера его вымывало какое-то течение, с противоположной стороны в водоем впадала уже вполне нормальная речка. Мое внимание привлек сидевший на берегу песец. Помятый и обгоревший, игрок задумчиво смотрел в воду, явно размышляя о смысле жизни. «Эй, как оно там?» Дракон заполошно вскочил и стал озираться, подняв над головой магический светильник. Я вспомнил, что нахожусь в невидимости, отключил стелс, а потом спрыгнул на дно пещеры неподалеку от товарища. «А, это ты!» Он успокоился и снова сел. «Скучно здесь?» Выхода нет, обратно лезть в падлу, никого нет. Ну, я появился. Тут точно тупик? Совсем? Может, в озере какая-нибудь дырка и есть, но я не смотрел. А чего это ты весь такой нарядный? Меня вот пожгло. Я рассказал о легионном бонусе. Песец развеселился. Для девчонок самое то. Но я бы предпочел что-нибудь посерьезнее. Жаль, легионерство уже не светит. «Думаю, такие штуки не раз еще будут. Хватит на твой век». Я уселся рядом с ним и принялся смотреть на падающую лаву. «Буду надеяться». «А как ты сумел так быстро по уровням подскочить?» «Я список претендентов мониторил постоянно. Тебя там точно не было? Если не секрет». «Да какой секрет? Качался. Потом прибил ту самую личинку. Метеоритным дождем?» Это называется звездопад. Ну, так вот, прибил личинку, потом бросился домой. Это вы видели. Там проверил список и использовал колечко одно. Было у меня такое. 9% процентов к текущему опыту давало. Вот и догнал. Офигеть колечко. Не жалко? Еще как. Раньше постоянно представлял, что использую его уровни на трехсотом, когда совсем уж в потолок упрусь. А тут вот подумал и променял на легионерство. О, кстати, я заглянул в характеристики. Там появилось под меню «Рейд», где был указан модификатор «Опыт плюс 4%. Анонсированный администрацией бонус действительно работал. Затем до меня дошло, что писец продолжает о чем-то говорить. А? Извини, отвлекся, смотрел параметры. Говорю, надо все-таки озеро проверить, вдруг чего там после лавы осталось. Иначе со скуки сдохнем. Нырять было лень, а песец еще и не любил воду, как оказалось. Но в озеро мы такие полезли, делать действительно было нечего, а таймер показывал еще 19 часов до конца испытаний. Водоем оказался неожиданно глубоким. До дна так просто донырнуть ни у одного из нас не получилось. Вспомним физику. Отфыркивавшийся песец поплыл к берегу. «Возьмем груз». Мне осталось только двинуться вслед за ним. Нам действительно стоило перенять опыт ловцов жемчуга и набрать камней. Со здоровенным булыжником под мышкой опуститься на дно оказалось легче легкого. Проблемой было то, что совсем рядом чернила здоровенная дыра, в которой уходил нехилый такой поток воды. И брось мы камни, нас бы утащило туда в мгновение ока. Я показал на отверстие песцу. Тот пустил несколько пузырей и ткнул рукой себе под ноги, мол... Не отвлекайся, ищи. Пришлось оторвать взгляд от зловещей дыры и взяться за изучение дна. Спустя десяток секунд писец снова булькнул, присел вместе со своим камнем, затем вообще опустился на колени, начав шарить вокруг свободной рукой. Потом пробулькал что-то еще и показал мне открытую ладонь, на которой сверкали несколько маленьких серебристых искорок. Самородный мифрил материал, качество легендарный. Я от изумления тоже выпустил большой изумленный пузырь. Дракон удовлетворенно кивнул и отвернулся, продолжая поиски. Воздуха оставалось не так уж много, поэтому мне оставалось только последовать его примеру. Ищем, ищем. Увы, все оказалось довольно сложно. Искорки, конечно, попадались в мои жадные руки, но вот их количество... Тех крупинок, что мне удалось отправить в инвентарь, не хватило бы даже на тонюсенькое колечко, не говоря уже о настоящей короне. Через пару минут мне нестерпимо захотелось вздохнуть, а значение жизни стремительно пошло на убыль. Ну же еще чуть-чуть. писец не выдержал. Бросил камень, мощно оттолкнулся, стараясь выскочить из потока. Ага, конечно. Обильно пускающие пузыри фигурку мгновенно уволокло под землю. В отличие от спутника, я не стал противиться течению и сам нырнул в проем. Почти тут же выскочило сообщение, что сработал блок, погасивший 320 очков урона от удара о камень. Полезная особенность, но не в этом случае. Спустя мгновение полоска жизни дошла до нуля, и мой персонаж откинул копыта. Первые несколько секунд после возрождения я заполошно дышал, наслаждаясь самой возможностью это делать. Затем проверил инвентарь. Мифрил не выпал, а больше у меня там все равно ничего не лежало. Отлично. Меня воскресило на той же самой точке, что и в первый раз. Значит, пора идти обратно. Следующие часы напоминали какой-то день сурка в миниатюре. Я мчался по берегу лавовой реки, добирался до озера, искал подходящий камень и нырял с ним на дно. До потери сознания собирал мифрил и отправлялся на перерождение. Снова бежал к озеру, снова искал камень, Первые две попытки я честно попытался выплыть обратно на берег, но скорее всего это было запрещено на программном уровне. Потом пару раз сознательно заглядывал в туннель, там была лишь смерть. Блок немного продлевал мое существование, но и только. В конце концов все свелось к поискам блестящих искорок, к чертям эти эксперименты. Нырнул, утонул, побежал. Через какое-то время мне опять попался песец, горько жаловавшийся на то, что его точка возрождения находилась заметно дальше моей. Именно в этот момент к нам присоединилась Эрика, сначала высокопарно поинтересовавшаяся, чем это мы тут таким занимаемся, а потом схватившая здравенный камень и плюхнувшаяся в воду. «Хоть бы спросила, дура», – усталым голосом сказал песец. «Ага». Бодрая воительница умудрилась прыгнуть в озеро прямо там, где таился сток. Само собой, на дне мы уже никого не застали. Зато минут через сорок я встретил ее снова. Злая до чертиков эльфийка вернулась в пещеру, смерила меня негодующим взглядом, выбрала новый камень и опять плюхнулась в воду. На этот раз в более безопасном месте. А потом мифрил закончился. Мы в течение пары часов ныряли, просеивая дно, но искорки больше не попадались. Закончилось это тем, что наш маленький отряд в полном составе расположился на берегу, мрачно рассматривая водоемы, и размышляя о вечном. Хорошо хоть опыт снижался только до значения текущего уровня, иначе мы бы тут уже все обнулились. Много набрали. Около 20 граммов. Писец заглянул в инвентарь и поправился. 22. Я проверил свои запасы. У меня 68. Да, хоть тут мне повезло. Но если вспомнить о вожделенной короне, то мастера ведь говорили о 300-400 граммах металла, и это минимум. Для нормальной вещи потребуется заметно больше. Кто там говорил, что мифрил легок? Не в этом мире. И здесь он тяжелый, как помесь свинца с ураном. Не по-детски прочный, хорошо воспринимающий магию, но тяжелый. Щит или доспех из мифрила впору таскать только танком с умениями на снижение веса доспехов. А у меня вообще 9 граммов. Фу. Можно булавку какую-нибудь сделать, устало, заметил писец. а я вот, наверное, колечко себе забомблю, или продам, если денег на крафт не хватит. Надумаешь продавать мои книги. Ага, у тебя, кстати, ныряльчик появился? Да, он у всех появился, фыркнул Эрика. Столько болтыхаться. Действительно, несмотря на то, что после перерождения все мои навыки обнулились, новые уже начали проклевываться. Тот самый ныряльщик был уже седьмого уровня и давал 7% к длительности нахождения под водой, а сопротивление огненной магии достигало аж 4%. Ура! В смысле? Просто мысли вслух, не обращай внимания. Оставшиеся часы до завершения события мы просто сидели и бездельничали, отдыхая от мифрильной лихорадки. Внимание, лабиринт не пройден. Все что ли? Давно пора. Эй, алло, а домой как? Песцу никто не ответил. Мы чток позирались, но волшебных дверей в пещере не появилось, похоже, нужно было умирать. Но это дело уже привычное. Посмотрим, не появился ли на дне металл. Новых залежей под водой не обнаружилось, зато после возрождения над головой вспыхнуло изображенное на потолке моего кабинета звездное небо. Наконец-то. Я ссыпал мифрильный песок в ячейку хранилища, а потом включил аукцион. Кинжал с курткой уже ушли, принеся мне ожидаемые копейки, кольцо так и висело на 50 золотых, а вот перчатки уже бодро перескочили тысячную отметку. Решено. Буду охотиться только на монстров 200 уровня и выше. Это выгодно. Мифрил по-прежнему стоил около 20 тысяч за 100 граммов. Самородный и необработанный чуть дешевле, в слитках чуть дороже. Получается, мне для своей задумки нужно еще 60 штук только на мифрил. На счету ожидаемо валялось чуть больше пятнашки. Скоро после того, как в долине появится следующий покупатель, будет 25. Потом я продам перчатки... Итого, в самом лучшем случае, полтинник. Очень много для того, чтобы просто жить, но очень мало для реализации моих наполеоновских планов. Что там я еще задумывал? Скупить весь шмот на звездного вампира? Поиск по классовым вещам с модификаторами звездный и вампир выдал всего одну вещь – колечко. Кольцо звездного пламени. Качество – легендарное, уникальное, сетовое. Звездочет плюс один. Время отката звездных заклинаний – минус 50%. Требуемый уровень – 100%. Требуемый модификатор профессии – звездный. Отличная и очень нужная вещь. Вот только продавец, немало не стесняясь своей жадности, выставил начальный ценник сразу в 100 тысяч. Прошли уже сутки с начала торгов, но никто эту ставку так и не сделал. Само собой. Немного подумав, я оставил для него сообщение. Мол, куплю за 10 тысяч, но больше это не потянет мне это было известно, что перстень еще как стоит запрошенных денег. Уменьшить откат звездопада в два раза было бы просто замечательно. Но других знатоков вокруг пока что не наблюдалось, так что... Пришло ответное сообщение со смайликом И все. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Сам потом снизишь, а я куплю. Вещей, подходящих для обычных вампиров, было довольно много. Стоили они тоже немало, видать, спрос, равно как и сами вампиры, в игре действительно присутствовал. Пришлось рассортировать все по категориям и дороговизне. Это оказалось правильным решением. После требования не показывать лоты с ценником выше 15 тысяч, осталось всего три позиции. Стальные клыки, трансформирующее заклинание, значение особенности кровопийца увеличивается до 100%. Внешнее проявление – ваши клыки становятся длиннее и острее на 33%. Стоимость – 9999 золотых. Татуировка силы – сила плюс 10. Действует до тех пор, пока не будет сведена. Стоимость – 5000 золотых. Кровавые глаза – трансформирующее заклинание. У вас есть 5% шанс на то, что взглянувший вам в глаза враг замрет в ужасе на 5 секунд. Расчет срабатывания – Один раз в день для каждого врага. Внешнее проявление – ваши глаза становятся кроваво-красного цвета. Стоимость – 9999 золотых. Черт его знает. Вроде бы все эти вещи вполне себе полезны, но вот ценники – это жесть. Вдобавок, кровь я вообще еще ни разу не пил, силы персонажа пока хватает, в глаза мне никто не смотрит. Нафиг такие покупки, короче говоря. Мяу. Около дивана – материализовался Себастьян. «Что такое? Все сделал, что ли?» Я заглянул в панель управления. Так и оказалось. Деревня была восстановлена на сто процентов, три дома получали по десять процентов внимания духа, остальная же часть кота бездельничала. «Помнишь про новые дома тебе говорил?» «Мяу». «Молодец, что помнишь. Давай выбирай места» так чтобы здания стояли не слишком далеко друг от друга и у всех был доступ к реке и площади. Потом начинай стройку, понял? Мяу. А Вот и поговорили, называется. Хорошо еще, что цена на материалы для возведения деревенских построек откровенно ничтожна. Дерево все-таки не мрамор какой-нибудь. Так, а сколько стоит установка портала? Здесь приятного сюрприза не произошло. Если уж за банальную почту просили десятку, Самый маленький из стационарных телепортов стоил 100 тысяч, обеспечивал максимальную пропускную способность в 10 человек за час и был для меня неподъемно дорог. Хотя, конечно, дело-то выгодное. Поставил цену в 10 золотых и наслаждайся жизнью, считай прибыль. На данный момент портальная сеть была нормально развита только в центре обжитых земель. Окраины же обходились без камней перемещения. Хотя, думаю, многие игроки захотели бы сделать скачок в неизведанные края. Тут мои мысли приняли новое направление, что мне мешает построить неподалеку от будущего телепорта гостиницу, скажем. Куда отправится прошедший сквозь телепорт народ после того, как все разузнает? Наверняка, в первую очередь, к колодцу. Намыть за сутки полсотни граммов мифрила – это очень круто. Но его нужно сохранить от воров в гостинице. Решив узнать, что мне потребуется для строительства собственного отеля, Я вылез на форум и бросился поглощать справку. Очень приятным открытием стало то, что у каждого населенного пункта существовали свои зоны влияния, в пределах которых невозможно было что-то построить без согласия управляющего. У моей деревушки радиус такой зоны составлял около двух километров. То есть вся долина и неплохой такой кус земли вокруг. Отлично. Для того, чтобы что-то построить... Нужен был или долгий упорный труд, или же очередной дух, способный выполнить соответствующее задание. Похоже, мои деньги точно уйдут на создание гостиницы. Решено. Следующий вопрос заключался в том, кого именно брать, духа места или духа поселения. Можно ведь потом и еще зданий наклепать. Увы, справка сообщила, что двум духам поселения в одной локации будет тесно. Облом. Значит, дух места. После несложного процесса покупки у меня на диване появился дымчатого цвета котенок. «Ну, пошли что ли, Тимофей? Буду тебя так звать». Место для строительства я выбирал тщательно, чтобы новые гости не мешали жизни элитного поселка, а сами элитные жители имели возможность отдохнуть в баре-ресторане пятизвездочного отеля. Затем пришла пора объяснить котенку его миссию в этом мире – Благо, искусственный интеллект здесь был воистину шикарным. Смотри, Тимофей, требуется гостиница. Прямо на берегу. Дизайн основной деревни видел? Вот все в таком же стиле. Окей? Мяу. Подвала не нужно. Первый этаж нечто вроде трактира, барная стойка, столики, ресторан в общем. Там же на первом этаже нужно разместить кухню и кладовую. Хотя нет, можно же устроить автоматический доступ к аукциону. Чтобы сразу покупать продукты Мяу. Отлично. Тогда треть первого этажа это кухня и хрен с ним. Пусть все же будет пара кладовых. Две трети это ресторан. Со стороны реки сделаешь красивую террасу, с которой можно будет смотреть на воду и ловить рыбу. Понятно? Мяу. Молодец. Второй этаж должен быть разделен также. Треть – жилье для работников, две трети – комнаты для гостей. Скажем, 20 штук. Мяу. Думаешь, много? Ничего, это будут клетушки, а не роскошные апартаменты. А вот на третьем этаже мы сделаем шесть больших красивых номеров. Мяу. Да. Дальше. Нужен хорошо огороженный двор с коновезью для гостей, точнее, для их питомцев. Нет, не коновезь, а навес большой, и чтобы там могло поместиться хотя бы... «10 ездовых животных. Справишься? Мяу. Тогда выполняй. Вы начинаете строительство гостиницы. По окончанию строительства вам будет доступно меню управления этим зданием». Вот и все. Стоимость ресурсов, как и в случае с коттеджами, оказалась совсем небольшой. Были, конечно, смутные опасения, что трат предстоит еще немерено, но тут уж что поделать. Я двинулся обратно к деревне. А вот и он. Троица драконов, устроившихся на лавочке возле моего дома, явно поджидала именно мою персону. Песец чему-то улыбался, остальные выглядели серьезными. «Точно. Чем-то помочь?» «Да нет», – осторожно начал Левчик. «Мы хотели поинтересоваться твоими дальнейшими планами на колодец и на Мифрил. «Смысла скрывать задуманное я не видел. Все равно ведь узнают». «Рядом строится гостиница, потом я планирую наладить туризм в эту локацию». «Я так понимаю, остальные тоже нашли залежи?» «Нет», – качнул головой старый дракон. «Мы все это время болтались по лабиринту, но ничего настолько ценного не обнаружили». «Мы думаем, что количество мифрила там ограничено», – добавил писец. «И хотели купить тот, что ты собрал». Мне стало слегка неловко. Никогда не любил отказывать людям. «Сори, народ». Самому еще около 350 граммов нужно. Так что ничего не получится, увы. Я с сожалением пожал плечами. Понятно, но ты же не будешь против, если мы еще раз наведаемся в колодец? Да ради бога. Вся долина для вашего удовольствия. А где, кстати, наша милая дама? Пошла карьер с личинкой смотреть, но мы там уже все проверили. Личинка появляется совсем маленькой, потом начинает расти, и сейчас она уже где-то седьмого уровня. Думаю, пока ее убивать вообще нет смысла. Ага. В голове возникла очень интересная мысль, из-за которой мне сразу же захотелось проклясть себя за тупость. Быстро распрощавшись с драконами, я добрался до кабинета и уставился на карту. Еле ползущая ниточка уже почти достигла долины, а вдалеке появились еще три. Сейчас их вид меня уже не радовал. Блин. Идея была проста как сапог и столь же очевидна. В долине находится уникальный монстр, с которого падал очень интересный сетовый шмот. Но существовала проблема. Этого монстра обязательно убьют, причем без моего ведома. И будут продолжать убивать, получая при этом все новые предметы из сета. Само собой, никто их мне не отдаст. Разве что я смогу предложить что-то взамен. А на данном этапе своего развития предложить я могу только домик в деревне. Но свободных-то больше нет. Дерьмо. Отказывать покупателям просто так нельзя. Интеллект игры очень внимательно отслеживал сделки, и послать всех лесом без каких-либо последствий у меня точно не получится. Придется заплатить штраф. Я открыл вкладку банка и начал изучать условия расторжения сделок. Утешительного там было мало. Если я все-таки разорву уже подтвержденные контракты, возвращать придется не только суммы, заплаченные покупателями, но и столько же сверху. Неприятно. А что если я расширю деревушку? Здесь тоже имелись серьезные загвоздки. Раз два духа поселения ужиться рядом не могли, то мне пришлось бы покупать более продвинутого на сотню домов. Или строить поселение где-то за пределами долины. Первый вариант стоил слишком дорого, а в результате второго я получил бы какие-то лесные хижины вместо элитных коттеджей. По идее, старый дракон сможет построить точно такие же. Странно, кстати, что он этого еще не делает. Может, ограничения на создание населенных пунктов есть? Я попробовал было просчитать вариант с достройкой парочки отдельных домов, управляемых мелкими духами мест, но вспомнил свое же объявление, в котором говорилось что поселок будет расширен только до 10 домов. Теоретически, за последующие дома меня вполне могли засудить. Попадется какой-нибудь козлиный юрист, и все. Значит, все же расторжение договора. Хорошо еще, что гостиница заявленные условия вроде бы не нарушает, а то уже встрял бы. Взглянув на 7 замороженных переводов, я тяжело вздохнул, мысленно прощаясь с деньгами. Тем, кто уже отправился в путь, отказывать не буду, но кое-кого огорчить явно придется. Благо, банк предоставлял возможность коммуникации между клиентами. Покупателям отправились семь писем с одинаковым содержанием. «Приветствую. К сожалению, вынужден с искренним сожалением сообщить, что количество доступных домов в поселке сократилось на три штуки. В данный момент свободны 4 дома, а участников, чья предоплата была принята, 7 человек. Извещаю, что 4 свободных дома достанутся первым прибывшим на место заказчикам. Оставшиеся согласно игровым законам получат свой взнос обратно в двойном размере. Прошу прощения за накладки. Ну вот. Получу ведерко помоев от недовольных игроков, отдам 30 тысяч из своего кармана, зато у меня под рукой окажется три свободных коттеджа, которые в дальнейшем можно будет обменять на вожделенные сетовые предметы. Гениальная стратегия развития ядреного Сегодня я шлепнулся спать прямо в кабинете, не выходя из игры. Какие бы чудеса ни творила капсула, усталость иногда все же накатывала на организм, требуя полноценного отдыха для мозга. И виртуальный сон тут работал ничуть не хуже обычного.